Два. Проверка. Один, два. Проверка. Один, два. Проверка, проверка, проверка. Это Тед Бротиган. Проверка записи. Короткая пауза. бабины вращались. Одна полная, вторая начавшаяся заполняться. Ладно, хорошо. Более того... Отлично. Я не думал, что эта штуковина заработает, особенно здесь, но вижу никаких проблем. Я готовился к этой записи, пытаясь представить себе, как вы четверо, э, пятеро, считая четвероногого дружка мальчика, слушайте меня. Потому что я всегда полагал визуализацию лучшим способом подготовки к презентации. К сожалению, в данном случае этот метод не сработал. Шимми может посылать мне очень хорошие ментальные картинки, просто великолепные. Но Роланд — единственный из вас, с кем он непосредственно встречался. Да и его он не видел после падения Гилиада, а тогда они оба были совсем молодыми. Не сочтите мои слова за неуважение, но я подозреваю, что Роланд, который сейчас идет к Тандер Клэпу, выглядит совсем не так, как тот молодой человек... Которого боготворил Шимми Где ты сейчас, Роланд? В Мэне ищешь писателя Того самого, кто также до некоторой степени создал и меня В Нью-Йорке, разыскивая жену Эдди Дина Да и жив ли еще вообще кто-то из вас? Я знаю, ваши шансы добраться до Тандер Клэпа невелики Ка тянет вас к Девар -Той. Но очень могущественная антика, приведенная в действие существом, которое вы называете Алым Королем, всячески противодействует вам и вашему Катету. Тем не менее, Эмили Дикинсон называла Надежду «штучкой в перышках»? Хм. Не могу вспомнить. Нынче я многое не могу вспомнить, но, похоже, не забыл, как нужно сражаться. Может, это и хорошо. Я надеюсь, что это хорошо. У вас не возникало желания задаться вопросом, а где я все это надиктовываю, дама и господа? Не возникало. Они просто сидели, зачарованные чуть суховатым голосом Бротигена, передавая друг другу бутылку перье и жестянку с крекерами из пшеничной муки грубого помола. Я вам скажу, Частично, потому что те трое из вас, кто пришел сюда из Америки, найдут это забавным, а в основном по другой причине. Мой рассказ может оказаться полезным для подготовки операции по уничтожению того, что происходит в Алгул-Сиэнто. Я говорю, сидя в кресле, высеченном из цельного куска шоколада. Сиденье, большое синее маршмеллоу, Я сомневаюсь, что надувные матрасы, которые мы собираемся вам оставить, мягче и удобнее. Вы можете подумать, что такое сиденье липкое, а нет. Стены этой комнаты и кухни, которую я вижу через арку слева от меня, сделаны из зеленых, желтых и красных леденцов. Лизните зеленые, и на языке останется вкус лайма. Лезните красное, и вы попробуете малину». «Хотя вкус, в любом смысле этого неопределенного слова, едва ли связан с выбором Шими. Во всяком случае, таково мое мнение. Я думаю, он, как ребенок, любит первичные яркие цвета». Роланд, улыбнувшись, кивнул. «Но должен вам сказать, я был бы счастлив, если бы хотя бы в одной комнате яркости этой было поменьше, и краску бы выбрали синюю а может и какую-нибудь более темную. Если уж речь зашла о темном, то ступени тоже шоколадные. А вот сказать, ступени лестницы на второй этаж нельзя, потому что второго этажа нет. Через окно видны автомобили, которые подозрительно схожи с конфетами, а мостовая выглядит как лакрица. Но если открыть дверь и шагнуть через порог – ты сразу окажешься там, откуда пришел. То есть, в реальном мире. Лучшего термина, увы, не подобрать. «Пряничный домик» — так мы называем это место, потому что там всегда пахнет свежеиспеченным, только что из духовки имбирным пряником. Создан воображением не только Шими, но и Динки. Динка поселили в общежитии Корбет Хаус, где жил Шими. И однажды вечером он услышал, как Шимми плачет навзрыд, чтобы, вымотавшись до да нельзя, заснуть. В большинстве своем люди в такой ситуации прошли бы мимо. И я понимаю, в этом мире Динки Эрншоу менее других похож на доброго самаритянина. Но вместо того, чтобы следовать своей дорогой, он постучал в дверь и спросил, можно ли ему войти. «Спросите его теперь». «И Динки ответит вам, что ничего особенного он и не сделал. Я только-только здесь появился, мне было одиноко. Я хотел с кем-нибудь подружиться, — скажет он. Услышал, что парень ревет в голос и решил, что ему, возможно, тоже нужен друг. Во многих местах такое рассуждение могло бы показаться логичным, но только не волгул Сиэнто. И думаю... Вам, прежде всего, необходимо это понять, если вы пытаетесь понять нас. Поэтому уж простите меня за то, что я уделяю этому так много внимания. Некоторые из охранников-челов называют нас Морками, как инопланетяне с какой-то телевизионной комедии. И Морки — самые эгоистичные обитатели Земли. Не общительны? Не совсем так. Некоторые очень даже общительные. Но только при условии, если общение даст им то, чего им в этот самый момент хочется. Что они могут получить именно благодаря общению? Мало кто из Морхов социопаты, но большинство социопатов морки, если вы понимаете, о чем я говорю. Самым знаменитым, и слава богу, низшие люди не притащили его сюда, был маньяк-убийца Тед Банди. «Если у вас есть лишняя сигарета или две, никто не сможет посочувствовать вам или восхититься вами лучше морка, которому хочется покурить. Впрочем, получив сигарету, он тут же исчезнет. Подавляющее большинство морков, я говорю о 98 или 99 из 100, услышав плач за закрытой дверью, не замедлили бы шага, проходя мимо в одну или другую сторону». Динки постучал и спросил, можно ли войти. Пусть был новичком, в Сиэнто, и многого не понимал. А также думал, что его накажут за убийство прежнего босса. Но это уже другая история. И нам следует взглянуть на эту ситуацию с позиции Шими. Вновь я скажу, 98 или 99 морков из 100 отреагировали бы на вопрос Динки криком «Отвали!». Или даже пошел нахер, потому что мы остро чувствуем, что отличаемся от большинства людей, а таких отличий, как наше, это самое большинство не любит. Любит ничуть не больше, чем, полагаю, неандертальцы любили первых кроманьонцев, появившихся в округе. Морки не любят, когда их застегают врасплох. Пауза. Бобины вертелись. Все четверо чувствовали, что Бротиген обдумывает свои дальнейшие слова. «Нет, это не совсем верно. Чего Морки не любят, так это когда их застают в состоянии эмоциональной уязвимости. Злыми, радостными, в слезах или приступе истерического смеха. В такие вот моменты. Для них это все равно, что вам попасть в опасную ситуацию без оружия. Долгое время я был здесь один, морком, который питал какие-то чувства к другим. Нравилось мне это или нет. Потом появился шими, достаточно смелый, чтобы принять утешение, если его предлагают. И динк, который соглашался идти на контакт. Большинство морков эгоистичные интроверты, которые маскируются под грубых индивидуалистов. Хотят, чтобы мир видел, что они из категории Дэниела Лабуна, и сотрудникам Алгул Сиэнто это нравится, поверьте мне. Проще всего управлять обществом, члены которого отвергают саму идею объединения. Вы понимаете, почему я так привязан к Шиме и Динке, и как мне повезло в том, что я их нашел? Рука Сюзанна заползла в ладонь Эдди. Он обхватил ее пальцами, тихонько пожал. Шими боялся темноты. У низших людей, тут я называю их всех низшими людьми, и Челов, и Тахинов, не только Кантой, есть с десяток сложных методов проверки психического потенциала. Но они, похоже, не поняли, что поймали недоумка, который всего лишь боялся темноты. В этом они крепко промахнулись. Динки сразу понял, в чем проблема» и решил ее, рассказывая шими всякие истории. Сначала сказки, в том числе Ганс и Гретель. шими зачаровала идея домика с леденцовыми стенами, и он воспрашивал у Динки все новые подробности. Так что, сами видите, это Динки придумал шоколадные стулья с сиденьями из маршмеллоу, арку из жевательной резинки, конфетные перила, шоколадные ступени... Какое-то время в домике был второй этаж. Там стояли кровати трех медведей. Но эта часть истории Шими не заинтересовала. И когда она уплыла из памяти, второй этаж — касса Джимзер, брат. Вы можете сказать, что произошло его биоразложение. В любом случае, я верю, это место, в котором я сейчас нахожусь, фактически свищ во времени или... «Послушайте, есть миллиард вселенных, состоящих из миллиарда реальностей. Факт этот я начал осознавать после того, как меня притащили назад, после моего, как его продолжает называть кидам, короткого отпуска в Коннектикуте. Этот мерзкий сукин сын!» «В голосе Бротигина слышится истинная ненависть», — подумал Роланд. «Это хорошо. Ненависть полезна». Эти реальности — холл со стенами в зеркалах, только двух одинаковых отображений нет. Со временем я, возможно, еще вернусь к этому образу, но этот момент еще не наступил. Я хочу от вас, чтобы вы поняли или просто приняли, что реальность — это органика. Реальность живет. Чем-то она напоминает мышцу, и в Шими протыкает дыру в этой мышце ментальным шприцем. Но такая игла есть только у него, потому что он особенный. Потому что он Морг. Пробормотал Эдди. Шшш! Осекла его Сюзанна. Использовать ее. Продолжил Бротиген. Роланд хотел попросить прокрутить пленку назад, чтобы услышать пропущенные слова, но решил, что и так все ясно. Это место вне времени, вне реальности. Я знаю. «Вам кое-что известно о предназначении Темной Башни. Вы понимаете ее объединяющую роль. Что ж, исходите из того, что пряничный домик – балкон на башне. Выходя на него, мы оказываемся вне башни, но при этом по-прежнему с ней связаны. Это настоящее место. Достаточно реальное, чтобы я возвращался с пятнами от леденцов на руках и одежде». Но это место, доступ в которое был только у Шими Руиса. И как только мы попадаем туда, оно становится таким, как он себе его представляет. Даже интересно, Роланд, у вас или ваших друзей возникали какие-то мысли о том, кто Шими на самом деле и что он может сделать, когда вы впервые встретились с ним в Мэджисе? Вот тут Роланд потянулся к магнитофону и нажал на клавишу «Стоп». «Мы знали, что он странный», — сказал Стрелок остальным. «Мы знали, что он особенный». «Иногда Кадберт говорил, что такое с этим парнем? От него у меня по коже бегут мурашки». А потом он появился в Гилиаде, Он и его мул Капи заявил, что ехал следом за нами. «А мы знали, что это невозможно». Но так много успело произойти к тому времени, что нам было недослужки из салона в Мэджесе. Может, и не очень-то умного, но веселого и полезного. Он телепортировался, ага? спросил Джейк. Роланд, который до этого дня не слышал такого слова, тут же кивнул. По крайней мере, на части пути, иначе просто быть не могло. Как, к примеру, он смог перебраться через реку Ксай? Там был только один мост, сплетенный из веревок. И Алан перерезал их, как только мы очутились на другом берегу. Мы смотрели, как он падал, а под нами в тысячи футов текла река. «Может, он сделал крюк?» Роланд кивнул. «Может, и сделал. Но для этого ему пришлось бы проехать как минимум лишних 600 колес». Сюзанна присвистнула. «Эдди ждал, не скажет ли Роланд чего еще». Но стрелок молчал, поэтому Эдди наклонился и вновь нажал на клавишу «плей». И пещеру снова заполнил голос Бротигина: Шими, телепорт, Динки провидец, помимо прочего. К сожалению, многие дороги в будущее для него заблокированы. Если вас интересует, знает ли юный Сэй Эрншоу, как все обернется, ответ нет». В любом случае это дыра пробитая иглой шприца в живой материи реальности. Это балкон на наружной стене темной башни это пряничный домик настоящее место реальное насколько только возможно. Именно здесь мы будем складировать все оружие и походное снаряжение, которое собираемся оставить вам в одной из пещер на склоне стик тт. «Именно здесь я надиктовываю эту пленку. Когда я покидал свою комнату с этим устаревшим, но на удивление надежным магнитофоном под мышкой, часы показывали 10.14 утра, СВСН, стандартного времени синих небес. Когда я вернусь, на часах будут все те же 10.14, независимо от того, как долго я здесь задержусь». И это только одна из чертовски удобных особенностей пряничного домика. «Вы должны понять. Возможно, Роланд, давний друг Шми уже понял. Мы, трое мятежников, в обществе одержимом идеи мириться с чем угодно, только бы урвать свое. Пусть это даже несет конец всему сущему. А конец этот уже не за горами». Мы обладаем несколькими крайне полезными сверхъестественными способностями И объединив их, нам пока удается держаться на шаг впереди Но если Прентис или Финли из Тего, он начальник службы безопасности Прентиса Выяснят, что мы пытаемся сделать Динки отправят на корм червям еще до наступления ночи И Шимми, скорее всего, тоже Я, возможно, проживу дольше, по причинам, до которых еще дойду. Но если Пимли Прэнтис узнает, что мы пытаемся втянуть в наши дела настоящего стрелка, который, возможно, уже поспособствовал уничтожению более пяти дюжин зеленых плащей, не так уж и далеко отсюда, даже моя жизнь будет под угрозой. Никчемная жизнь. Новая пауза, более долгая. Ранее пустая бобина заполнилась уже наполовину. Тогда слушайте, и я расскажу вам историю неудачливого и несчастливого человека. Возможно, это слишком длинная история, и вам не будет хватать времени выслушать ее. Если так, по крайней мере, трое из вас знают назначение клавиши FF. Что касается меня, то я нахожусь в таком месте. «Где часы исчезли за ненадобностью, а употребление в пищу брокколи, несомненно, запрещено законом. И времени у меня хоть и завались». Эдди вновь поразила усталость, сквозившая в голосе мужчины. «Я только хочу предложить не прокручивать пленку вперед без крайней на то необходимости. Как я и говорил, возможно, что-то в моем рассказе сможет вам помочь». «Я только не знаю, что именно. Я просто слишком близко к эпицентру событий и устал все время быть на начеку, не только когда бодрствую, но и во сне. Если бы я не мог время от времени ускользать в пряничный домик и спать здесь безо всяких защитных барьеров, охраняющих мой разум, Канто и Финли давно бы загребли нас троих. В углу есть диван. Он сделан из прекрасного» не прилипающего к одежде и коже маршмеллоу. Я могу подойти к нему, лечь и дать волю кошмарам, потому что зашел бы с ума, если бы они не выплескивались наружу. А потом вернуться в Девартой, где моя работа защищать не только себя, но и Шими, и Динка. Делать все необходимое для того, чтобы охранники и их грёбаная телеметрия Понятия не имели о том, какими тайными операциями мы занимаемся. Все должно выглядеть так, будто мы находимся в наших апартаментах, в читальне. Может, смотрим кино в «Жемчужине» или пьем газировку и едим мороженое в аптечном магазине Генри Грэма. При этом мне нужно и оставаться разрушителем. И каждый день я чувствую, как луч, с которым мы сейчас работаем, медведя и черепахи», Изгибается все сильнее и сильнее Доберитесь сюда быстро Очень мне этого хочется Доберитесь как можно быстрее И дело, знаете ли, не только в том, что я могу допустить ошибку Динки ужасно вспыльчив И у него есть привычка говорить все, что он думает Тем, кто наступает ему на больную мозоль В таком состоянии он может ляпнуть лишнее И Шими делает все, что в его силах но если кто-то задаст ему не тот вопрос или застигнет зачем то запретным, когда меня не будет рядом, чтобы все поправить. Бротиген эту фразу не закончил, но слушатели у него были особенные и все поняли без слов.